«Сбегай за битой!» Или «Эй, обрубок, сбегай за кока-колой!» И он бегал и за битой, и за кока-колой. Или они говорили «Ладно, заткнись, спотыка, напишешь мне письмо!» И он задыкался Но когда-то где-то он понял, на что он годится. В этих коротких ручках... Машина закладывала виражи так же чисто, как ласточка вокруг амбара. Эти бледно-голубые глаза, оказавшиеся плоскими, могли глянуть вдоль ствола 9- и 65-мм пистолета и увидеть, действительно увидеть на одно застывшее апокалиптическое мгновение, что там впереди. И вот в один прекрасный день он очутился в большом черном кадилаке